Глава 12. Передав дворецкому распоряжение по поводу гостя, Феба поднялась в свою спальню и бесцельно закружила по комнате, то и дело спотыкаясь от черного пса, тенью следовавшего за ней. «Ох, министр, прости, но ты сам виноват. Путаешься под ногами», — воскликнула она. Пес выркнул, повернулся и демонстративно поскреб лапой дверь. «Прекрати! Ты же оставишь на ней царапины!» Министр бросил на девушку красноречивый взгляд, выражающий его отношение к такой мелочи, как царапины на створке, украшенной росписью и позолотой. Фебу безумно угнетала эта дверь. Впрочем, как и пышность самой спальни. Затянутые розовым с белым, точно яблоневый цвет шелком стены — Вычурная лепка потолка и плафон, на котором было изображено восхождение юного бога солнца на священную гору Азават, позолоченные канделябры и огромный мраморный камин, из которого сквозило. Ее не радовали ни огромная кровать под балдахином, с которого постоянно слетали хлопья пыли, ни новомодная мебель. С кресел казалось неудобно вставать, А ножки туалетного столика были настолько выгнуты и покрыты резными завитками, что она постоянно ударяла ногу. Девушка вообще подозревала, что граф поместил ее сюда умышленно. «Подожди, я хоть переоденусь, и мы пойдем в парк», — воскликнула Феба, надеясь, что пес остановится. Министр заинтересованно посмотрел на нее и сел, одобряя это решение. Девушка дернула колокольчик, вызывая служанку. Та пришла, неодобрительно поджав губы по поводу того, что приличной девице приходится обслуживать разных выскочек, известно как пролезающих в хозяйские комнаты. Возможно, в другое время Феба более снисходительно отнеслась бы к этой деревенской дурочке, но сейчас, после намеков и веселых взглядов Майлза, Ей вдруг стало тошно. Она смерила служанку надменным взглядом и холодно произнесла. «Я передумала. Поди прочь, и пришли вместо себя кого-нибудь другого». «Интересно, кого?» — буркнула та. «Думаете, все так и жаждут обслуживать такую, как вы?» Феба вздрогнула, словно от пощечины. «Такую, как я?» — очень тихо, но веско переспросила она. Под ее взглядом служанка съежилась, ожидая удара, но потом выпрямилась и гордо, словно принимала участь мученицы, взглянула на девушку, всем своим видом показывая готовность страдать за праведные мысли. Министр возмущенно зарычал. Феба зло рассмеялась. О нет, я тебя не ударю. Она подошла к колокольчику. Я просто попрошу его светлость услужить мне вместо его горничных. Ее расчет оказался верен. Горничная побледнела и нервно сглотнула. Граф Саффолд не прощал наглости. Поговаривали, что одного лакея он не то выгнал прочь, не то заколдовал. и превратил в мраморную статую, которую подарил потом королю. В общем, того лакея больше никто не видел. «Прошу прощения, мадам», – как можно более смиренно произнесла служанка. Ничуть не обманутая ее покорностью, Феба приказала подать платье. В другом настроении она, возможно, начала бы перебирать наряды, намеренно заставив горничную угождать, Но сейчас на душе было слишком мерзко для такой мелочности. Едва дождавшись, пока последняя булавка будет застегнута, девушка отослала служанку и строго посмотрела на министра, сидевшего у окна и с видом философа, созерцавшего Фебу. «Ну, что скажешь?» Она расправила юбки. Пес одобрительно застучал хвостом по полу. «Да, я знаю, что тебе нравится. Похоже, ты единственный, кому я действительно нравлюсь». Она подошла к своему собеседнику. Тот моментально вскочил и с чувством собственной значимости радостно потрусил к дверям. Они вышли на террасу. Феба хотела побродить по аллее среди начинавших расцветать лип, но вовремя заметила там хозяина дома, прогуливающегося со своим другом. Странно, но, хотя мужчины явно разговаривали, до девушки не донеслось ни звука. Она задумчиво посмотрела на пса, тот вздохнул, может, хватит на всякие глупости отвлекаться, и лениво побрел по дорожке. Фиба послушно пошла за ним следом. Немного поблуждав... Министр то и дело отвлекался то на бабочек, вспархивающих у него перед носом, то на пчел, которые, по мнению пса, слишком вольно себя вели, летая над дорожкой, отсыпанной каменной крошкой, поблескивающей на солнце, они вышли к огромному дубу, у корней которого журчал ручей. Чуть дальше в зарослях виднелась кованная ограда парка. Девушка с опаской посмотрела на нее. Когда она в первый же день попыталась подойти к воротам, те вспыхнули обжигающим пламенем. Феба отскочила, и ворота сразу погасли. Это раз и навсегда отучило ее подходить к ограде. «Ну и зачем ты привел меня сюда?» Поинтересовалась она у пса. В ответ тот показал язык и вальяжно разлегся на полянке. Девушка села рядом. Министр перекатился на спину, словно щенок. Вздохнув, Феба села рядом на траву и начала чесать ему живот. «А ведь эта горничная была не так уж и не права», — заметила вдруг девушка. Пес хмыкнул и взмахнул лапой, намекая, чтобы она не отвлекалась на всякую ерунду. «Тебе, конечно, легко. Хотя тоже». «Ты же черный пес, можно сказать, порождение бездны, верно?» Министр вздохнул и, поняв, что у его спутницы не слишком веселое настроение, подполз и положил голову ей на колени. Она грустно улыбнулась. «Да, ты, пожалуй, единственный, кто действительно сочувствует мне. Тебе тоже тоскливо сидеть в заперти одному?» «Хотя нет. Ты хотя бы можешь пойти и испугать слуг, как вчера, когда гавкнул за спиной у повара». Пес радостно оскалился, явно вспомнив, как несчастный подпрыгнул и выронил суповую кость, которая тут же была подхвачена и унесена подальше от злых взглядов. «А мне что делать?» — вздохнула девушка. «И самое обидное...» Та горничная выражала мнение всех слуг. Ей показалось, или пес действительно посмотрел на нее с укором. «Не смотри на меня так. Ты же понимаешь, кто я в их глазах. Ты же видел, как на меня глядел этот Охара». Министр рыкнул. «Ты, как всегда, пытаешься меня защитить». Феба потрепала пса за ушами. «Слушай, а может быть, ты сказочный принц, и злой лорд-чародей заколдовал тебя? И если тебя поцеловать, то ты...» «Скорее всего, он лизнет вас в нос», — перебил ее голос, в котором была явная насмешка. Феба обернулась. Граф Саффолд стоял в нескольких шагах и с улыбкой наблюдал за ними. Девушка возмущенно посмотрела на министра. «Мог бы и предупредить». Тот томно закрыл глаза, делая вид, что заснул. Грегори подошел и протянул руку, помогая девушке встать. «Вы опять в этом ужасном розовом платье», — с укором сказал он. «О, простите, что оскорбила ваш тонкий вкус». язвительно отозвалась феба но видите ли ваш дурно воспитанный пес постоянно портит мои наряды своими грязными лапами И именно поэтому вы хотите его расколдовать она бросила на него изучающий взгляд интересно как долго вы подслушивали достаточно долго чтобы понять что вы расстроены поведением моих слуг больше, чем хотите показать. Скажите мне, кто эта служанка? Я выгоню ее». «Не стоит беспокоиться, ваша светлость», — с наигранной беспечностью отозвалась Феба. «Вы все равно не сможете заткнуть рты всем. Добьетесь лишь того, что они будут ненавидеть молча и шушукаться за спиной». «По крайней мере, в лицо дерзить перестанут», — пожал плечами Грегори. «Они же не вам дерзят», — заметила она, смахивая с юбок прилипшие травинки. «Вы моя гостья». Она покачала головой. Скорее пленница. Я не могу покинуть этот парк. Слуги всегда замечают такие детали». Граф внимательно посмотрел на нее. «Хотите уехать?» «Если я отвечу «да», вы отпустите?» Он тоже покачал головой. «Увы. Тогда зачем спрашиваете?» «Потому что если вы выскажете мне все в лицо, вам станет легче». Грегори улыбнулся, заметив негодование в ее глазах. «Видите, тоска уже уступила место злости». «Как вы определили?» «По взгляду. Когда вы злитесь, ваши глаза темнеют, точно небо перед грозой». «Интересно, мне станет легче, если я вас ударю?» процедила Феба. Он сделал вид, что размышляет. «Не думаю». «Скорее всего, я, не задумываясь, отобью вашу атаку магией. И тогда, боюсь, у меня будет две черных собаки». «Мне, конечно, хотелось бы порадовать министра, но не такой ценой». «Вы...» Девушка просто задохнулась от ярости. «Вы издеваетесь?» «Не без этого», — покаянно подтвердил лорд-чародей. Зато вы перестали бесцельно тратить время, жалея себя и тем самым впадая в отчаяние. «Будто вам есть до этого дела, фыркнула Феба, признавая правоту его слов и от этого раздражаясь еще больше. Грегори улыбнулся. «Вы — моя гостья, особая гостья», — подчеркнул он. «Мне есть до этого дела». Девушку буквально передернула от его тона. Внезапно она остро ощутила, что находится в глухой части парка наедине с мужчиной. Начни она кричать или звать на помощь, никто ее не услышит. Злость сменилась страхом. «Послушайте, ваша светлость!» Вспомнив, что поначалу он не был слишком заинтересован ею, феба ухватилась за соломинку давайте не будем все усложнять то что случилось сегодня утром минутная слабость за которую я уже расплатилась сполна она осеклась потому что Саффолд подошел к ней очень близко его серые глаза не отрываясь смотрели на нее она вдруг поняла что за дело его что он почему то злится и ей стало не по себе минутная слабость прошептал он почти касаясь губами ее губ мне доказать вам что это нечто большее одной рукой он крепко схватил ее за талию второй придерживал за подбородок так чтобы девушка не смогла отвернуться. Она опустила ресницы. «Я и так в вашей власти. Зачем вам еще доказывать что-то?» Странно, но он выпустил ее. Феба с удивлением открыла глаза. Саффолд стоял в нескольких шагах от нее и гладил министра по голове. Девушка тихо выдохнула, чувствуя одновременно облегчение и досаду. Это не укрылось от графа. «Вы странная женщина», — сказал он, задумчиво рассматривая ее, словно увидел впервые. «Интересно, что вы скрываете?» «Какая вам разница?» — совсем тихо ответила Феба. «Вы ведь все равно забудете обо мне...» «Как только я уеду?» Не дожидаясь ответа, она направилась к дому. Грегори хмыкнул и взглянул на министра. «Ничего, так даже интереснее, верно?» Тот зевнул. Граф радостно кивнул, огляделся по сторонам и полез в кусты, в зарослях которых разглядел спелую малину. Министр поворчал что-то себе под нос, Покрутил головой и, решив, что девушка никуда не денется, а вот малины может не достаться, присоединился к хозяину.